Глава 37. Сэм уже попадала в похожий сон. Она будто и не спала вовсе, а бодрствовала. Сейчас девушка стояла на просторной поляне, застеленной ковром разноцветных цветов. Её ноги утопали в листве, а ветер играл с волосами. Даже со своим зрением она не могла увидеть поблизости деревьев или сооружений. Было только поле и чистый свежий воздух. Пушистые облака плыли по яркому голубому небу, врезаясь друг в друга и образуя смешные фигуры. Сэм вдохнула побольше воздуха и пошла по поляне. Она старалась не наступать на цветы. И всё же этот сон отличался от того, где она встретила наблюдателей. Там всё было тёмным, энергия, воздух. Этот сон был полной противоположностью. Его светлая аура окутывала, словно тёплое одеяло, и от этого на душе становилось легче. В таком сне хочется появляться снова и снова, и не важно, что он кажется слишком реалистичным. Сэм шла, касаясь ладонями раскрытых бутонов. Она двигалась, позволяя ветру уносить плохие мысли, пока не услышала знакомый голос. «Аделис!» — женщина обернулась. На её лице застыло удивление. Что ты здесь делаешь? В голосе Аделис послышался испуг. Гуляю, видимо. Сэм посмотрела на небо. Тебе действительно это снится? Я вижу твой сон? Аделис не ответила, и тогда девушка снова посмотрела на неё. Теперь лицо небесного хранителя стало серьёзным. Сэм, послушай меня очень внимательно. Аделис постоянно дёргала головой в сторону. Сложилось ощущение, что она не полностью присутствовала в этом сне. Вам с Элисон нельзя появляться в армии. Что? Сорвался сильный ветер. Сэм и не заметила, как вместо белых облаков небо заволокли грозовые тучи. Солнце выглядывало из-за линии горизонта и освещало всё вокруг ярким алым цветом. Вы должны быть осторожны, Сэм. Многое сейчас происходит. Я не понимаю. Где-то в подсознании Сэм услышала голоса. Голос Дамины слышался отчётливее всего. Она будила Аделис. И был второй голос, злой, наполненный гневом. Это был голос мистера Харда, отца Мэдисон. Аделис, я покажу тебе кое-что, произнесла Аделис. Раз ты смогла прийти ко мне, сможешь и остаться. Остаться где? Аделис подозрительно улыбнулась и взмахнула руками. Ветер сменил своё направление. Теперь он дул Сэм в лицо. Она вытянула руки вперёд, но это было не обязательно. Ветер быстро стих, и Сэм открыла заслезившиеся глаза. Прямо перед ней стоял мистер Харт. Сэм отпрянула назад. И сквозь её тело кто-то прошёл. Домина Сэм почувствовала, как воздух покинул её лёгкие. Она стояла посреди кабинета. Всё вокруг мерцало, и Сэм быстро поняла, что на самом деле её здесь не было. Если Домина развернётся, то не увидит Сэм за своей спиной, а мистер Харт, что он вообще тут делает? Дверь в кабинет открылась, и зашла Аделис. нить между ними ослабла. Ты держишь меня здесь? Ответа не последовало. Я хочу убедиться, что вы говорите правду. Голос Домины снова был похож на сталь. Вы сомневаетесь в словах моей дочери? Спросил мистер Харт, и Сэм не могла не округлить глаза, когда слабое мерцание расступилось и за ним показалось Мэдисон. Солнце только показалось из-за линии горизонта. Сколько сейчас времени? 6 или 7 утра? Что за утреннее собрание с участием земных? Я говорю правду, заявила Медисон, но её голос дрогнул. Сэм не могла винить её в этом. Под пристальным взглядом Домины даже Коул чувствовал себя некомфортно. Сэм отошла немного назад. Мерцание сдвинулось в сторону. Ясно. Она не могла видеть весь кабинет целиком. Сила Аделис держит её здесь, но даже этой силы недостаточно для полного погружения в Сэм даже не знала, как назвать то, что сейчас происходит. Я понимаю, что вы сами уверены в этом, ответила Дамина. Но давайте уточним. Вы хотите сказать, что Элисон Элмерс украла силу у кого-то из земных хранителей? Сэм перестала рассматривать мерцание и замерла. Что? вырвалось у неё, и девушка поспешно захлопнула рот рукой. Она не была уверена, что её услышат, но не стоит искушать судьбу. Я почувствовала это, продолжила Мэдисон, стоя позади отца. Сначала я почувствовала лишь силу. Я удивилась этому, потому что знала, что кроме меня и Кайла, В этом университете нет земных хранителей. А потом я увидела Элисон и поняла, что это она использует силу. Дамина и Аделис быстро переглянулись. Какую способность использовала Элисон? Возможность видеть вероятное будущее, ответил за Мэдисон её отец. Сэм нахмурилась. Разве вторые способности были редки для небесных хранителей? Только потом истинная причина беспокойства выползла на поверхность. Дамина сухо засмеялась. «Это невозможно!» — сказала она. «Эта сила не принадлежит нам! Эллисон не могла!» «Это была Эллисон Элмерс!» — крикнула Мэдисон. Все молча посмотрели на нее. Мэдисон часто заморгала и отошла назад. «Я просто...» «Моя дочь не намерена лгать вам!» снова высказался за свою дочь мистер харт Это неправда воскликнула Сэм и посмотрела на Аделис Скажи им Аделис не молчи пожалуйста Но Аделис молчала Кроме того Сэм видела волнение в её глазах Мы обязательно проверим слова вашей дочери мистер Харт начала Аделис и голос её ни разу не дрогнул Уверена, что у произошедшего есть своё объяснение. Мы проводим Мисс Харт в специальное помещение и убедимся в правдивости её слов. Вы хотите подвергнуть сомнению слова земного хранителя? прорычал Мистер Харт. Дамина не успела ответить на его слова. Сэм удивилась, когда Аделис встала перед ним. Её глаза метали молнии. Вы не постеснялись ворваться в арму в такую рань и осыпать обвинениями одного из небесных хранителей. Неужели вы думаете, что мы так просто поверим вам и вашей дочери? Проявите терпение и уважение к нам и перестаньте вести себя так, словно вы здесь главный. Даже Домина стояла с ошалевшим выражением лица. Мистер Харт покраснел до неизвестного сэм оттенка, и даже тот факт, Что его поставили на место, не мог избавить её от волнения, прорывающегося откуда-то изнутри. Вторая способность Элисон показалась земным хранителем подозрительной, и Сэм снова осмотрелась. Что происходило сейчас? Сэм фактически находилась в голове Аделис, попав сюда через сон. Этот сон не был простым. Вряд ли это вызовет меньше вопросов. Останови их, Аделис, крикнула Сэм, когда Домина предложила земным выйти из кабинета. Пожалуйста. Тишина в ответ. Сэм попыталась схватить Аделис, но рука прошла насквозь. Сэм не понимала, что происходит, и именно поэтому паника нахлынула на неё новой волной. Сэм успела услышать слова Аделис перед тем, как проснуться. Не появляйтесь в армии. Но Сэм уже тогда поняла, что ее силы тоже находятся под сомнением. Сэм уже тогда сказала себе, что собирается ослушаться Аделис. Возвращение в реальность было болезненным. Вынырнув из сна, Сэм схватила телефон. Эллисон не отвечала. Дома тоже не знали, куда она ушла. Сэм села в машину. Какая ирония, что единственное существо... которая могло оказать реальную помощь, находилась в армии. Там всё текло своим чередом. Не было волнения, которое пропитало кабинет Домины или душу Аделис. Заметив, что хранители не обращают на Сэм никакого внимания, девушка скрылась в дальнем коридоре и юркнула в архив. Несколько дорог вели в мир коридоры, и Сэм собиралась воспользоваться самым безопасным Возле дальней стены архива стоял книжный шкаф из белоснежного дерева. Матовые дверцы нежно переливались от светильников на стенах. Обычный старый книжный шкаф. Вот только Сэм встала почти вплотную к стеклу, и тут оно начало преображаться, пока не превратилось в зеркало. Сэм смотрела на себя, вся растрёпанная и опухшая. глаза излучают неуверенность и смятение Сэм прикоснулась рукой к стеклу Колидора прошептала она Пусти меня, пожалуйста. Мне очень нужна твоя помощь. Лишь лёгкое покалывание было для Сэма ответом. Рука сжалась в кулак. Прошу тебя. Молчание, а затем тело Сэм привычно засветилось синим цветом. Руки заискрились. Сэм отошла немного назад, наблюдая, как частички её сущности проникают сквозь зеркало и исчезают в поту сторону. Девушка открыла глаза, приготовившись оказаться на уже знакомой поляне возле водопада, но вокруг были лишь каменные стены. За спиной шумели потоки воды. С потолка падали крупные капли. Пещера под водопадом. Коридора Я услышала о тебе много интересного, Сэм Стеффорд. Голос пролетел над головой Сэм, но самой коридоры не было видно. Мне нужна твоя помощь. Действительно ли я могу помочь тебе? Звуки отражались от стен пещеры и эхом покидали её. От этого звона голова у Сэм заходила ходуном. Можешь? Мне нужна книга способностей. Чих. Сэм задумалась. Зимних хранителей наступило тягостное молчание. Калидора Она появилась над водой прямо возле водопада. Её платье струилось к низу, касаясь небольшого озера. Волосы аккуратно лежали на спине, прикрывая часть крыльев. Ты ведь и сама не знаешь, кто ты и что о тебе говорят. Я знаю, кто я. возразила Сэм. Но ты права. Я не знаю, что обо мне говорят. Тебе неизвестна причина таких разговоров. Колидора двинулась в сторону Сэм. Она осторожно ступила ногами на мокрые камни и наклонила голову в сторону, пристально разглядывая лицо Сэм. Аделис наказала тебе не приходить в арму, но ты ослушалась. "Я же сказала, что мне нужна твоя помощь", ответила Сэм, когда Колидора прошла мимо неё. "Элисон обвинили, не знаю в чём, но это неправда". "Ты так думаешь?" Колидора стояла спиной к Сэм, пока та разглядывала её прекрасные крылья. "Тебя гложет сомнение, Сэм. Поэтому ты пришла сюда. Ты сама не понимаешь, правда это или нет". Сэм не нашла ответа. Ты поможешь? спросила она. Способность Элисон Элмерс есть в книге Земных хранителей. Покажи. Колидора махнула рукой перед собой. В этом движении было столько грации, столько чувств, что Сэм поморщилась. Перед ней замелькали лучи света, а затем она увидела белоснежную страницу. Поля страницы были разрисованы символами и узорами. Видение вероятного будущего через прикосновение начала читать Сэм. Колидора медленно порхала возле неё. Одна из самых редких способностей, присущих определённому числу земных хранителей. Чаще всего передаётся по наследству, управляют в основном женщины. Побочные эффекты: эмоциональность, медлительность. Вторая способность Элисон не относится к двум мирам сразу. По какой-то причине у Элисон развилась вторая способность способность земных хранителей. Но как такое возможно? Сэм так сильно погрузилась в свои мысли, что не сразу услышала голос Калидоры. "Как и твоя, Сэм?" Калидора снова махнула рукой. Лучи задвигались, а потом перед Сэм оказался новый лист. Свет плавно ложился на её лицо. Сэм наклонилась. «Управление с нами», — медленно прочитала она. «Но я не...» Калидора подняла одну бровь и слегка наклонила голову на бок. «Я способна чувствовать каждого, кто приходит ко мне, видеть его ауру и знать, какой силой он обладает. Когда ты приходила ко мне в прошлый раз, в твоей ауре было одно яркое пятно, одна основная способность». Теперь там два пятна, и я не знаю, что это означает. — Ты знаешь, — возразила Сэм, — ты всё знаешь, но ты не скажешь мне. Калидора слабо покачала головой. — Вы с Эллисон не знаете многих вещей, и я не думаю, что сейчас самое время для этого. Сэм взвыла. — Всё происходит, как в самом банальном подростковом фильме. Многое не знаем, ещё не время. Когда это время настанет, ты поймёшь. Сэм снова посмотрела на лист. Управление снами. Возможность ощущать себя внутри сна и контролировать его. У способности есть множество особенностей. Обладатель может проникать в чужой сон, может приводить в свой. Самые одарённые хранители могут проникать в разум человека, пока тот спит. Одна из самых неизученных способностей. Основные обладатели — мужчины, но бывают исключения. Слова плыли у Сэм перед глазами. Она дернула рукой, и лист исчез. Вместе с ним исчезло и тепло с сиянием. Сэм осмотрела пещеру в надежде, что у нее получится придумать план действий, но в такую безвыходную ситуацию они еще не попадали. «Что мне делать?» — спросила она сама у себя. Сэм даже испугалась, когда Калидора заговорила. На ее помощь Сэм даже не рассчитывала. «Найди Эллисон». Сэм обернулась. Калидора стояла прямо под водопадом. Ее глаза заблестели желтым цветом. Сэм почувствовала, как ее вытягивает из мода. «Найди Эллисон!» — громче повторила Калидора. «Найди Эллисон!» пока не стало слишком поздно Сэм не нужно было повторять предупреждение дважды, хотя с приказом коридоры, как выяснилось позже, были проблемы. Исчезнув из армы, Сэм попыталась снова дозвониться до Элисон. На телефоне было несколько пропущенных от Кайла. Пришлось подавить вину. Если Сэм хотела найти Элисон, то за помощью следовало обратиться только к одному человеку. Дверь открыла Британи, и Сэм на мгновение порадовалась за девушку. Ушла бледность и усталость. Её лицо сияло энергией. «Сэм, я так рада видеть тебя!» «Брайан дома?» Бри кивнула и провела Сэм в гостиную. Брайан, словно почувствовав состояние Сэм, вскочил с дивана. По телевизору шло какое-то юмористическое ток-шоу. «Что? Сделай так, чтобы Эллисон была здесь. Призови её!» Нади, Йо Брайан. У вас неприятности? спросила Британи, встревоженно поглядывая на Сэм и Брайана. Не смейте переглядываться вот так. Я же вижу, что что-то происходит. Бри. Прекрати, Брайан. Мне уже лучше. Я прошла осмотр врача, и он сказал, что моё состояние в норме. Британи скрестила руки на груди. Так что перестань. Брайан застонал, а Сэм повернулась к Бри. Она снова почувствовала эту странную энергию, исходившую от сестры Брайана. Сэм понимала, что это опасно, но что-то подсказывало ей, что Бри сможет справиться с этой информацией. Хорошо, произнесла она, сдаваясь. Я всё расскажу тебе. Сэм, а ты ищи Элисон, рыкнула Сэм Брайану, да побыстрее. И почему, когда Сэм Стерфорд появляется в моём доме, происходит бедлам. Услышала Сэм голос Брайана из соседней комнаты. Но спустя минуту Сэм почувствовала, как по квартире разлилась энергия. Брайан начал искать Элисон. "Проклятье!" кричала Элисон, намокая под дождём. "Проклятье! Проклятье!" Машина заглохла прямо посреди дороги, и как назло, пошёл сильный дождь. Элисон хотела укрыться в арми, но на полпути её остановил голос. "Брайан?" Ответ прозвучал спутанно и приглушённо. Элисон не знала, что Брайан может связываться с ней таким образом. Элисон не понимала, чего хочет Брайан, и именно поэтому сменила своё направление. Пусть она промокнет, но её подопечному может угрожать опасность. Девушка перешла дорогу. ловко отпрыгнув в сторону, когда мимо пронеслась машина. Возле следующего светофора девушка остановилась. Идти по главным улицам слишком долго. Элисон могла срезать через узкие улицы между домами, и тогда возле квартиры Брайана она окажется через минут 30. Размышление прервал резкий удар в бок. Мужчина врезался в Элисон на всей скорости. Сквозь дождь было сложно разглядеть его лицо. прикрытая капюшоном. Элисон не стала тратить время на выяснение отношений и поспешила в переулок. Новый удар пришёлся сзади. Девушка упала возле мусорных баков и повалилась на мокрый асфальт, от которого пахло помоями. Из носа хлынула кровь. Сильная рука схватила Элисон за капюшон, но в этот раз она была готова. Элисон со всей силы сжала пальцы в кулак. И насладилась болезненным возгласом её обидчика. Взрослый мужчина уставился на неё слезившимися глазами. Чего вы хотите? Мужчина оттолкнул Элисон назад, и тогда она почувствовала приближение ещё нескольких людей. Элисон уставилась на группу незнакомцев, которые надвигались на неё с главных улиц. Эти люди выглядели устрашающе. Нет. Не люди. За ней гнались небесные хранители, потому что земные не могли причинить ей вред. Что вам нужно от меня? закричала Элисон. Элисон Элмерс услышала на женский голос. Вы обвиняетесь в краже силы земного хранителя. Незамедлительно последуйте за нами. Элисон даже сначала не поняла. Кража? Обвиняется? Вы сошли с ума! Я ничего не крала. Элисон упёрлась спиной о стену. Я никуда не пойду с вами. Странная энергия приняла вид рук и сжала Элисон шею. Мы вынуждены настаивать. Боль и отчаяние быстро переросли в гнев и силу. Элисон почувствовала, кто сжимает её горло и лишает воздуха, а потому она махнула рукой. И мусорные баки взорвались с невероятной силой. Эта волна отбросила хранителей в сторону. Элисон рухнула на землю и, не дожидаясь приглашения, побежала. Силуэт преградил ей путь, но Элисон ловко оттолкнулась от лежащего на земле мусорного бака и запрыгнула на ржавую лестницу дома. Она забралась на крышу. Снизу слышались крики и приказы. Небесные напали. Они напали на неё. Элисон сглотнула слёзы и осмотрелась. Она сразу увидела дом Брайана, но как можно бежать к нему сейчас? Что если её выследят? Элисон петляла по крышам района. Уставшая, она еле перепрыгивала через проёмы. Никто из хранителей не забрался на крышу вслед за ней, и Элисон посчитала это плохим знаком. Через несколько минут она поняла, что ей следует спуститься на землю. На крыше она была слишком простой добычей. Недалеко от дома Брайана Элисон выждала больше 20 минут. В окне маячили силуэты, а из-за штор постоянно выглядывали лица Бритни и Сары. Кровь из носа уже перестала идти, а дождь смыл всю грязь с её одежды. Элисон, чувствуя каждую рану от падения или столкновения, пошла к дому. Она ещё не успела дотронуться до перил, как дверь распахнулась. Кажется, кто-то ругнулся. Скорее всего, это был Сэм. Элисон отдалённо услышала голос Дэйва. Даже он уже здесь. Руки подхватили её с двух сторон и осторожно занесли в дом. "Бри, принеси полотенце. Сара, растопи камин. Ей нужно согреться", начал Брайан. И почему ты всегда попадаешь в такие приключения без меня? недовольно сказала Сэм, когда Элисон уже увидела её лицо. Не переживай, ты в безопасности. Я так не думаю, прохрипела Элисон и попыталась сесть в неудобном кресле. Рассказывая подруге о случившемся, Элисон готовилась увидеть удивление на лице, но Сэм поджала губы и отвернулась от подруги. Ты знаешь что-то? Сэм покачала головой. Тебе нужно переодеться и вымыться, произнесла Сэм, не поворачиваясь к Элисон. Но Сэм, всё было четно. Элисон просто позволила окружающим привести её в порядок. Сара и Британни помогли снять мокрую одежду и высушить Элисон. Они потратили на это чуть больше 15 минут, когда девушки принялись обсуждать происходящее. Элисон дёрнула Сару за край рубашки. "Не волнуйся", сказала Бри, увидев её жест. "Сэм всё мне рассказала". Элисон подняла бровь. Бри не выглядела как человек, который узнал тайну такого масштаба. Сестра Брайана тепло улыбнулась, и Элисон пришла к выводу, что это не самая большая проблема. Она какое-то время просидела в комнате Бри. На комоде горел светильник. Единственный источник света в помещении. Элисон не любила темноту, но в этой было что-то успокаивающее и приятное. Когда Элисон, Бри и Сара вернулись в гостиную, комната погрузилась в тишину. Элисон пыталась поймать взгляд Сэм, но та старалась не смотреть на неё. Ты скажешь мне, что происходит? Сэм указала Элисон на кресло напротив. Я ничего не крала, крикнула она после рассказа Сэм. Мы все тебе верим, успокаивающе ответила Сара. Сэм только вздохнула. Наши с тобой силы не принадлежат небесным хранителям. Не знаю, по какой причине мы освоили их. Твои сны. Как оказалось, всё это неправильно. И теперь они думают, что вы украли их, спросил Брайан. Элисон кивнула, а Сэм задумалась. Небесные не могли напасть на тебя просто так. Для этого нужен приказ. "Домин", прошептала Элисон. "Поверить не могу, что она сделала это. Правда? Мне кажется, что именно это мы и должны были ожидать", сказала Сэм и опустила взгляд. Сэм не успела прокомментировать ситуацию, так как в дверь настойчиво постучали. Присутствующие переглянулись. Стук повторился снова и снова. Он угрожающе разносился по дому. Все перестали дышать. "Не открывай", чуть не вскрикнул Дейв, когда Брайан дёрнулся в сторону двери. "Нет. Я не трушу, просто" Брайан взглянул на часы. "Это Я знаю, что вы все там", услышали они недовольный голос с улицы. Кайл знал, что не нужно ехать к дому Брайана на машине. Поэтому он припарковался в нескольких кварталах, а дальше пошёл пешком. За последние сутки так много всего изменилось. Кайл боялся, что не успеет, что не сможет предупредить Сэм и Элисон и открыть им невероятную тайну. Чего уж Кайл не ожидал, так это того, что он простоит под дверью, пытаясь докричаться до хозяина дома. Брайан открыл дверь, И нивинно улыбнулся. Ты рано. Ани обе здесь? Брэнк кивнул и пропустил Кайла в дом. Из гостиной доносились громкие споры и рассуждения. Привет, Кайл, крикнул ему Дейв. Кайл поздоровался со всеми, а потом посмотрел на Сэм. Ты не брала трубку. У меня были некоторые важные дела, связанные со способностями, которые вам не принадлежат. Эллисон и Сэм уставились на него. «Ты знаешь...» Кайл снял мокрую куртку и облокотился на дверной проем. «Сейчас все знают об этом». «Спасибо, Мэдисон», — буркнула Сара. «Это гадина!» — не удержалась Сэм и вцепилась в подлокотники мягкого кресла. «Я вырву все рыжие волосы из ее глупой башки, когда встречу!» Кайл потер пальцами глаза. «Да?» Я знаю, почему вас обвиняют в краже. Потому что они действительно украли их, спросила Сара. Нет. Эти силы принадлежат Сэм и Элисон на законных основаниях. Элисон нахмурилась и покачала головой. Я не понимаю. Никто не понимает, добавил Дейв. В моей семье есть одна традиция, начал Кайл. Самый старший член семьи перед большими праздниками рассказывает разные истории из своей жизни или жизни земных хранителей. Кайл думал, что его прервут и попросят не говорить ерунды, но все молчали. Напротив, все внимательно слушали его, запоминая каждое слово. Бабушка Милина рассказала нам о сильнейших семьях земных хранителей. Они жили на земле много столетий и считались главными. У них Как и у других семей, были свои символы, свои девизы. Ты сказал, жили. Их больше нет? спросила Элисон. Кайл набрал больше воздуха. Да, Элисон. Никто из них не дожил до этого дня. Кайл сглотнул, посмотрев на Сэм. Это стало большой утратой для мира земных хранителей. Когда такие большие и сильные семьи перестают существовать, нарушается баланс. Скажу даже больше. Они все погибли в один день и в одном месте. Кайл понял, что перестал моргать, а потом просто отпустил ситуацию. Две семьи земных хранителей погибли в июне 1907 года в городе Грин-Маунтин, штат Северная Каролина. Наступило молчание. Брайан уставился на Кайла, и тот боковым зрением увидел ошарашенное выражение его лица. Впрочем, оно было и у остальных. Кайл прокашлялся, собираясь привести доказательства, но ему не дали этого сделать. "Ты думаешь, что это смешно?" медленно спросила Сэм. И в мыслях не было. "Но, Кайл, начала Элсон, это Невозможно. Символом твоей семьи был чёрный конь. Жизнь, упорство, непобедимость. Родители Илэрия и Арен Элмерс. Есть два старших брата и младшая сестра. Братья Кайден и Джет. Сестра Лис. Тебя должны были выдать замуж за Достаточно, прервала его Сэм. Элисон пялилась на Кайла. округлившимися от испуга и удивления глазами. Но Кайл не собирался прекращать. Ему нужно было убедить всех вокруг, что произошедшее не просто совпадение. Он снова посмотрел на Сэм. В каждой семье земных хранителей символ висит над камином. И ты понял, что мы земные хранители, исходя из этих слов? Скептически спросил Сэм. Нет. из твоей помолвки с моим прадедом. Сэм сжал губы. Какой отношение ко всему этому имеет Теренс? Сам факт того, что вас собирались поженить, означает очень многое. Среди земных хранителей принято обручать своих детей только с представителями других семей хранителей. Исключения из этих правил делаются лишь в отдельных случаях, когда детей в семье много, или когда конкретные лица отказываются принимать наследие хранителей. Кайл вытянул из сумки пергаменты. Даже в такой ситуации он увидел недовольство в глазах Сэм. Он почти слышал в голове её голос. Как ты мог тащить их под дождём, идиот? Кайл протянул их Сэм и Элисон, и те принялись читать. Здесь указаны подробности того дня. перечислены имена погибших. Та трагедия, Кайл замотал головой. Была ужасна. Ваши имена там главные, потому что тем летом вы должны были стать полноправными земными хранителями. Сэм первая прекратила читать. Кайл переживал, что её лёгкий скептицизм пересилит доказательства, но девушка Косов взглянула на бумаги и встала с кресла. Я всё равно не понимаю, наконец сказала Элисон. Силы появляются лишь у тех, кто стал хранителем, но мы с Сэм не проходили испытание и посвящение. Почему же они есть у нас? Кайл не задумывался над этим вопросом. Сэм продолжал угрюмо смотреть на улицу через заляпанное окно. Как проходит первое испытание? спросила она. Каждая семья выбирает свою, ответил Кайл. Но так было не всегда. До начала 20 века первое испытание заключалось в выживании. И исходя из того, что раньше тайну мира ангелов и демонов не открывали до наступления 20 лет, проворачивать подобное было сложновато. Присутствующие вопросительно на него посмотрели. "Лес!" вырвалось у Элисон. За год до этого мы с Эм потерялись в лесу, когда наши семьи поехали на ярмарку в другой город. Мы почти всю ночь блуждали там, а наши родители? Эм посмотрела на Элисон. Они говорили, что искали нас, но было ли это так на самом деле? Это подходит, Кайл кивнул. Все силы земных хранителей связаны с землёй и природой, они естественны, так же как и она. Лес в качестве испытаний использовали чаще. Эллисон закрыла глаза ладонями. «Столько странностей происходило в последние месяцы перед нашей смертью. Мы считали, что родители сходят с ума, а они готовили нас». Кайл чуть ли не вздохнул от облегчения. «Но что нам это даёт?» — спросил Дэйв. «Теперь вы знаете, что делать?» Элсон и Сэм покачали головами. Они выглядели уставшими и побитыми. И тут Кайл вспомнил кое-что ещё. Сегодня утром, когда к его отцу пришёл мистер Харт, он Отец Меддисон сравнил вас с контаминари. Девушки резко посмотрели на Кайла. Я, если честно, даже не знаю, кто это такие. Сэм? Контаминари, медленно повторила она. «Кто это такие?» — спросила Бриттани. «Тебе не рассказывали про них?» — спросила она Кайла. Тот покачал головой. С латыни это слово переводится как «загрязнённый». В данном случае это означает «загрязнённая кровь». Сэм отошла от окна. «Странно, что тебе не рассказывали её», — сказала она Кайлу. «Это одна из самых древних легенд о людях, живших тысячелетия назад». О предщественниках земных хранителей. Говорили, что когда-то ангелы наделили обычных людей способностями и разделили их по племенам. Их называли легитимы. В каждом племени легитимы обладали лишь одной способностью. Одни управляли одной из четырёх стихий, подхватила Элисон. Другие могли общаться с животными, третьи были искусными мастерами. Все племена жили в согласии друг с другом. Но у них было одно важное правило не смешивать кровь. Мужчина из одного племени не мог быть с женщиной из другого, спросила Сара, и Элисон кивнула. Да. Да эти угадаю, встрял Дейв. Как и в любой истории, это правило было нарушено. Разумеется, фыркнула Сэм. Люди влюблялись друг в друга и сбегали. И тогда на них открывалась охота. Легитимы не могли позволить им жить и плодить потомство. В какой-то момент отступников стало так много, что они сами стали создавать свои племена. Их дети, рожденные от двух разных легитимов, получали не одну, а сразу две способности. Они могли обладать умениями своих родителей. Их прозвали «кантаминари». Легитимы и «кантаминари» враждовались с тех самых пор. Между ними постоянно велись войны, потому что легитимы верили, что кровь их врагов грязная, что они неправильные. Сара подняла руку. Если все хранители сравнивают вас с контаминари, хотя я, если честно, не вижу ни одного сходства с легендой, что в таком случае хранители собираются сделать с вами? Все посмотрели на Элисон и Сэм. Если земные и небесные будут сравнивать нас с контаминари, спросила Сэм. Это простой вопрос. Они убьют нас?